Глава 24. Тою добродетелью, которую превзошел Катона Регул, гораздо более превосходят христиане. Те, против кого направлена наша речь, не хотят, чтобы мы Катону предпочитали праведного мужа Иова, который счел лучшим смиренно терпеть столь ужасные страдания, чем разом избавиться от них, приняв насильственную смерть или других святых, о которых говорят наши обличенные высшим авторитетом и заслуживающие абсолютного доверия священные книги, которые мужественно сносили плен и владычество врагов и не кончали жизнь самоубийством. Из тех же мужей, которые описаны в их творениях, этому самому Марку Катону мы предпочитаем Марка Регула, он никогда не побеждал Цезаря, которому не захотел покориться, и, чтобы не покориться, решился себя умертвить. Между тем Регул побеждал карфагинян, и римскому государству, как римский полководец, доставил победу не над согражданами, такая победа заслуживала бы скорби, а над врагами его. Но потом побежденный ими захотел лучше терпеть их, перенося рабство, нежели освободиться от них при помощи смерти. Поэтому, находясь под владычеством карфагенян, он сохранил терпение и неизменность своей любви к Риму, оставляя свое побежденное тело врагам, а непобедимый дух — гражданам. Если он не захотел умертвить себя, то сделал это не из любви к жизни. Это он доказал, когда ради исполнения данной им клятвы возвратился к тем же врагам, которому он гораздо более нанес вреда в Сенате словами, нежели в сражении оружием. Итак, если этот до такой степени недороживший жизнью человек предпочел лучше окончить ее среди свирепых врагов в каких угодно казнях, чем умертвить самого себя, то он, несомненно, считал самоубийство великим злодеянием. Среди всех своих достохвальных и знаменитых мужей Римляне не укажут лучшего, которого несчастье не испортило, ибо при всех своих великих победах он остался человеком бедным. Ни несчастье не сломило, ибо он бесстрашно пошел навстречу столь великим бедствием. Если же самые знаменитые и мужественные защитники земного Отечества и почитатели, пускай и ложных богов, но почитатели не ложные, и верные блюстители своих клятв, имея право по обычаю войны убивать себя в случае поражения и при этом нисколько не боясь смерти, предпочитали лучше терпеть господство победителей, чем совершать самоубийство, то насколько же более должны воздерживаться от этого злодеяния христиане, чтущие истинного Бога и вздыхающие о небесном Отечестве, если божественная воля ради ли испытания или исправления, подвергнутых временно власти врагов? Христиане, которых в этом уничижении не оставит тот, кто будучи высочайшим явился ради них в таком уничижении, которых притом никакие распоряжения военной власти или права войны не принуждают убивать даже и побежденного врага. Итак, какое пагубное заблуждение заставляет человека убивать себя только потому, что против него согрешил или не согрешил враг, когда самого этого врага, уже согрешившего или еще только собирающегося согрешить, он не смеет убивать. Глава двадцать пятая. Не следует избегать греха посредством греха. Но следует диастерегаться и бояться, чтобы тело, сделавшееся предметом вражеского сладострастия, не вызвало в духе соизволения на грех, приманив его к этому прелести и удовольствие. Поэтому, говорят, человек должен убить себя прежде, чем кто-нибудь над ним это сделает. Не по причине чужого греха, а чтобы не совершить собственный. Конечно, дух, более преданный Богу и мудрости его, нежели телесным желанием, никоим образом не позволит себе откликнуться на похоть своей плоти, возбужденной чужой похотью. Однако же, если очевидная истина полагает преступлением гнусным и злодеянием достойным осуждения, когда человек убивает самого себя, то кто будет настолько безумен, чтобы сказать «Лучше согрешить теперь, дабы не согрешить после. Лучше теперь совершить человека убийство, чтобы потом не впасть, не приведи Господь в прелюбодеяние». И если же неправда царствует до такой степени, что приходится делать выбор не между невинностью и грехом, а между грехом и грехом, то и в этом случае возможное в будущем прелюбодеяние лучше, чем несомненное убийство в настоящем. Неужто же совершить такой грех, который может быть заглажен последующим покаянием, хуже, чем совершить такое злодеяние, после которого нет уже места спасительному покаянию? Говорю это для тех мужчин и женщин, по мнению которых следует предавать себя насильственной смерти, чтобы избежать не чужого, а своего собственного греха и опасения, как бы под влиянием похоти другого не предаться похоти собственной плоти. Впрочем, не думаю, чтобы христианский ум, который верует Господу своему, и, возложив на него свое упование, надеется на его помощь. Не думаю, говорю, чтобы такой ум но удовольствие своей или чужой плоти откликался непристойным соизволением. А если то непослушание похоти, которое обитает в смертных членах, движется помимо закона нашей воли, как бы по своему собственному закону, то, будучи извинительным в теле спящего человека, не гораздо ли более извинительное оно в теле неоткликающегося на него соизволением?